2025 год. Зона СВО. Михаил Громов. Мишка Громов родился в городке тимрюк Краснодарского края в 1990 году. Матери в то время было 17 лет, а отцу 25. Отец работал на коньячном заводе, попивал горькую, постепенно спиваясь. Когда Мишке было 2 года, отец... Замерз по пьяной лавочке зимой в сугробе. Мать, прихватив двухлетнего Мишку, переехала к бабе Зине в пригород. Имелся у бабы Зины домик возле устья реки Кубань. Через полгода после смерти отца Мишки мать познакомилась с приезжем в командировку мужчиной из Владивостока. А осенью, оставив Мишку на руках пенсионерки Зинеиды Макаровны, своей матери, укатила с новым своим возлюбленным на Дальний Восток. Так и рос Мишка под присмотром бабы Зины. По характеру бабушка Зина, без сомнений, бой баба. Про нее порой так и говорили. БТР, а не баба. Из Мишки бабушка растила мужика, как умела. В лихие 90-е годы не голодали. Свой огород, река рядом, где всегда водится рыба. Но и лишнего в доме не было. Мать с Дальнего Востока время от времени высылала денежные переводы. Когда Мишке исполнилось 10 лет, Бабазина отвела его в секцию рукопашного боя, которую организовал отставной майор Тимофей Федорович Черный. Служил черный то ли в разведке, то ли в спецназе. Об этом никто не знал. Но только потерял он там руку на какой-то боевой операции. Первые годы, как вышел в отставку, майор жутко пил. Семьи у него никогда не было, вот и заливал себя алкоголем. Остановила от пьянки майора именно бабазина. Как она это сделала? Соседи так и не узнали. Только открыл Тимофей Черный детскую секцию борьбы по рукопашному бою. В то неспокойное время часто открывались такие школы или секции. Пробовали местные бандиты привлечь Черного, чтобы тренировал бойцов группировки, но майор отказал. Авторитеты банды не успокоились, стали угрожать, а потом вдруг резко умерли. Кто от сердечного приступа, а кто-то от кровоизлияния в мозг. Люди не дураки. Догадывались, что причиной такой болезни сердца у молодых бандюков стал отставной майор. Так и тренировал черный пацанов. Плату брал разную. Кто сколько мог, тот столько и платил. А желающих тренироваться у черного хватало. Брал не всех. Только тех, кто соблюдал правила. Нет наркотикам, нет участию в преступных группировках. Мишка рос крепким парнем. Не повезло ему с родителями, зато Бог наградил крепким здоровьем. Когда пришел призывной возраст, отставной майор сам сходил в военкомат. В результате Мишка попал служить в спецназ ВДВ. Успел поучаствовать во Второй Чеченской войне. К тому времени бабазина умерла. После дембеля Мишка первое время крутился в секции черного. Поддерживал свою физическую форму, да пацанов помогал тренировать. С матерью контакт не налажен. У той новая семья и уже двое детей. Мишка и не стремился к контакту с родительницей. Не помнил он ее толком. Только по фотографиям. После своего отъезда мать так ни разу и не появилась в Темрюке. Когда начались тревожные события в Крыму и на Донбассе, после 2014 года, Мишка подался в Крым, а потом на Донбасс. Кроме майора-отставника Черного, Никого из близких не осталось у Михаила, так что ничего его не держало на родной Кубани. После Крыма уехал добровольцем в Донецкое ополчение. Так и воевал там 8 лет, попутно освоил программирование у местных умельцев, начал хорошо разбираться в компьютерах. А в 2022 году подписал контракт с российской армией. Теперь он воевал в роте разведки в зоне СВО, заместителем командира взвода. За время исполнения своего долга перед страной был два раза ранен, награжден орденами и медалями. В марте 2025 года группу разведчиков, которой командовал старший сержант Михаил Громов, окружили украинские нацисты. Сдаваться разведчики не собирались, отбивались до последнего патрона, а потом до последней капли крови. Последний свой решительный бой Михаил Громов провел с врагами, вооружившись двумя штык-ножами уложив в рукопашной схватке еще четырех врагов, пока не получил три пули в спину, отчего сознание Мишки померкло, а душа покинула тело.